Ким Хеджон. Джон. 500 лет моей юности. Таинственная легенда. Отсылка к мифу об основании Корейского государства. От союза небожителей и медведицы родился первый правитель Тангун. В оригинальной версии мифа два героя, медведь и тигр, которым Хванун предлагает стать людьми. Однако автор вводит третьего героя, лисицу. Здесь и далее примечания переводчиков. Велитель неба Хванин отправил своего сына Хвануна направить на землю. Тот в сопровождении трехтысячной свиты и духов облаков, дождя и ветра спустился к священному дереву на вершине горы Тхебексан, где и основал первое государство. А своим верным друзьям, медведя, тигру и лисице, пообещал, что они обретут человеческий облик, если двадцать один день, находясь в пещере, Будут питаться полынью и чесноком. Медведь и тигр приняли предложение, а лисица отказалась.